Глава 32. Белла Альшанская коротала вечер в одиночестве. Её супруг Виктор сегодня снова допоздна задержался в штаб-квартире компании Tower. Несколько минут назад он позвонил ей и предупредил, что вернётся очень поздно. "Не жди меня, дорогая", торопливо пробормотал Альшанский в трубку. "У нас тут экстренное собрание акционеров, связанное со скорым открытием отеля. Приеду, когда ты уже будешь спать". Было лишь презрительно фыркнуло в ответ, чтобы Виктор не думал, что она его уже простила, а затем бросила трубку. Ладно, хоть предупредил. В последнее время после недавнего скандала Альшанский старался как можно реже попадаться ей на глаза. Строительная компания Бежетских наконец-то сдала заказчику отель Tower Palace. Белла знала, что готовится масштабное торжественное открытие нового здания, куда были приглашены многие известные в городе люди. На журнальном столике рядом с её диваном лежал плотный конверт из дорогой чёрной бумаги, в котором им прислали сразу два приглашения на эту вечеринку. Белла точно собиралась пойти, в последнее время ей не хватало светских мероприятий. Пойдёт ли Виктор, она не знала, да её это особо и не интересовало. Она все еще была зла на мужа. Зла, как никогда до этого. Белла вышла замуж по большой любви. Виктор Ольшанский в молодости был очень красивым мужчиной. Высокий и широкоплечий, на него постоянно заглядывались женщины — При этом он ни гроша не имел за душой, а вот Белла всегда была быснословно богатой. Её отец занимал высокий пост в городской администрации, а ещё занимался строительным бизнесом и водил дружбу с спокойным Егором Бежетским. Когда отец умер, Белла унаследовала всё его состояние, в том числе и акции компании Tower. Нищему Ашанскому с ней очень повезло. Белла в буквальном смысле кормила и одевала своего молодого мужа. Они посещали самые дорогие и престижные рестораны. Виктор одевался в элитные брендовые вещи, всегда водил только самые дорогие машины, меняя их словно перчатки. Белла была готова носить его на руках. Настолько любовь вскружила ей голову. Но только Альшанский очень быстро перестал это ценить. Через несколько месяцев после их свадьбы выяснилось, что Белла не могла иметь детей. Возможно, именно это и стало причиной его измен. Виктор заметно охладил к супруге, даже начал считать свою жену ущербной, не такой, как все остальные женщины из их круга. В открытую он никогда этого не говорил, но Белла и так всё понимала по тому, как он начал к ней относиться. Она продолжала делать для мужа все мыслимые и немыслимые вещи. Сделала его своим представителем в совете главных акционеров компании Tower, устроила Виктору на хорошую должность в доме моды Силуэт, полностью обеспечивала его потребности, познакомила с многими влиятельными людьми, и чем он отплатил ей за заботу? Через 3 года после свадьбы Виктор Альшанский впервые изменил своей жене с какой-то смазливенькой манекенщицей из дома моды Белла быстро узнала обо всём и в тот же день вышвырнула девчонку из своего эта. Виктор потом долго клялся и божился, что это было в первый и последний раз. Она простила его тогда, да и как иначе? Ведь Белла всё ещё любила его. Не прошло и двух месяцев, как он изменил ей снова и снова, и ещё раз. Периодически до Белла доходили разные слухи, и Раида Велавина, первая сплетница в доме моды, часто снабжала её информацией об интрижках Альшанского. Викторы часто видели в компании молоденьких девиц. Сначала было старалась не верить слухам, затем пыталась закрывать на это глаза. Лишь когда он терял осторожность, и о его новых романах узнавали их знакомые, Белла устраивала ему дикие скандалы, грозя выгнать из дома, из целуэта и из строительной компании, как, например, тогда, когда эта рыжеволосая Стерва украла её драгоценное фамильное ожерелье, доставшееся Бэлле от бабушки. Виктор на какое-то время прекращал свои интрижки и всячески старался вымолить её прощение, ведь он знал, что она вполне способна исполнить свою угрозу. К счастью, Белла ещё перед свадьбой по настоянию своей матери заставила Альшанского подписать брачный контракт. По условиям этого документа в случае развода он бы остался ни с чем. И впоследствии Белла не раз убедилась, что это было правильное решение. Только этим она теперь и могла удержать любовь אביльного мужа под контролем. С годами красота Виктора заметно померкла. Теперь он был толстым и обрюзгшим. Но Белла почему-то все равно продолжала любить этого несносного мерзавца, а ведь давно могла бы выгнать его прочь и завести себе молодого энергичного любовника, а может и ни одного. С ее-то деньгами никаких проблем с этим бы не возникло. Но Белла тем и отличалась от своего непутевого супруга. Она всегда стремилась соблюдать приличия и думала в первую очередь о собственной репутации. В отличие от того же Виктора, который снова завёл себе очередную молоденькую подружку, окончательно забыв о всякой осторожности, но теперь после случившегося в загородном отеле, она вдруг поняла, что больше так продолжаться не может. Была больше не собиралась терпеть очередное унижение со стороны мужа и насмешки от своих приятельниц, особенно от этой жабы Ироиды. Она приняла твёрдое решение: Если Виктор Ольшанский еще хоть раз попадется с какой-нибудь девкой, она в тот же миг позвонит своему адвокату Николаю Загвоздину и начнет бракоразводный процесс. Белла поднялась с дивана, подошла к большому зеркалу, висящему на стене гостиной, и взглянула на свое отражение. Стройная фигура, вполне еще густые волосы, хоть и крашеные, ухоженная кожа лица. Ей всего 45. Для своего возраста она выглядит просто замечательно. Да, материю ей не стать, но некоторые вполне обходятся и без детей. Она ещё найдёт себе другого мужчину, того, кто будет ценить её и не гулять, как полоумный мартовский кот. А Виктор? Если Альшанский не ценит то, что имеет, пусть тогда катится ко всем чертям. Бэлла взяла в руку пульт и включила телевизор, затем наполнила бокал вина и, завернувшись в тёплый плед, уютно устроилась в большом мягком кресле. На одном из телеканалов как раз передавали выпуск последних новостей. Репортёрша Лидия Белохвостикова с микрофоном в руке стояла на фоне высотной башни нового отеля. А в нашем городе стало на одну достопримечательность больше. Восторженно воскликнула она, улыбаясь в объектив. «Несколько месяцев мы наблюдали за строительством отеля Тауэр-Палас. Конечно, прежде всего из-за событий, сопутствующих этой стройке. Но теперь этот хрустальный дворец сдан. Очень скоро новый отель распахнет свои двери для постояльцев. Однако уголовное дело, связанное с убийствами, происходившими все это время, еще не окончено. Мы, конечно же, будем держать вас в курсе. Ну а пока собираемся на торжество». Жестственное открытие отеля. Высокое многоуровневое здание за её спиной из стекла и стали, эффектно подсвеченное синими огнями прожекторов, и правда выглядело очень впечатляюще. Огромный стеклянный купол атриума отеля окружали четыре тридцатиэтажных башни. Издалека своей формой Тауэр Палас напоминал знаменитый Тадж-Махал. Нам выдалась уникальная возможность пройтись по этажам нового отеля и заглянуть в некоторые номера. Снова раздался голос Белохвостиковой, и хочу вас уверить, они поразят любого постояльца своим шиком и великолепием. Да я сама готова здесь жить. Интересно, как к этому отнесутся новые владельцы этого здания? На экране сменяли друг друга виды роскошных номеров разного класса, банкетные залы, бассейны и спортзалы, зимние сады, просторный вестибюль, украшенный многочисленными декоративными растениями. Белла не могла не признать, что за последние годы это было самое красивое и дорогое здание, построенное компанией Tower. Всё-таки Аркадий поступил очень мудро, когда оставил контрольный пакет акций своей дочери Настя, несмотря на свой юный возраст, действительно смогла удивить всех, даже самых отъявленных скептиков. А ведь поначалу Белла и сама сомневалась, что эта двадцатилетняя девчонка сумеет вытащить компанию из затянувшегося финансового кризиса. В это время в гостинной зазвонил домашний телефон. Белла сняла трубку и ответила на звонок. "А ты всё сидишь дома, старая крыса?" Данио до с её ихидный женский голос Белла буквально остолбенела от такой наглости. И понятия не имеешь, где и с кем сейчас ошивается твой благоверный? Кто это? воскликнула Альшанская. Любовница твоего мужа, раздалось в ответ. Белла похладеела. Что? выдохнула она, чувствуя, как в ней нарастает волна гнева. Что слышала старуха? Бесжалостно заявила незнакомка. «Орлова, это ты?» — Белла, наконец, узнала этот голос. «Мало я вырвала волосы с твоей облезлой шевелюры!» «Не льсти себе, Грымза! А вот я надавала тебе оплеух! До сих пор приятно вспоминать, но сейчас речь не об этом. Знала бы ты, как мы развлекаемся с твоим муженьком. Он постоянно говорит, что ты мне и в подметки не годишься. Конечно, ведь ты уже такая древняя и неповоротливая!» а я еще так молода. Не мудрено, что он предпочитает меня тебе». «Что ты сказала?» — рассверепела Белла. «Я не верю ни единому слову». «Я нисколько в этом не сомневаюсь», — расхохоталась наглая девица. «Ты именно такая тупая, какой он тебе и описывал. Неужели ты все еще ничего не поняла? Он не любит тебя и никогда не любил, а терпит твои хамские выходки только из-за денег». Ложь, крикнула Альшанская, хоть в глубине души и понимала, что это чистая правда. Его же сейчас нет дома, снисходительно продолжала Лина. Что он опять тебе наплёл? Что задержатся сегодня в Тауэре, верно? А сам прямо сейчас едет ко мне. Мы с Виктором устроим свидание прямо на складе готовой одежды вашего занюханного дома моды. Мне всегда нравились такие необычные и экстремальные места. Что за бред ты несёшь? Не веришь? А ты приезжай и сама во всём убедишься. Зачем ты это делаешь? гневно спросила Белла, почему сдаёшь его мне? Всё очень просто, заявила Лина. Викторвич на говорит, что ты не даёшь ему развод, не хочешь дать ему свободу. Возможно, ты передумаешь, когда своими глазами всё увидишь. У него духа не хватит рассказать тебе обо всём, поэтому я и решила взять всё в свои руки. Приезжай и оставь его наконец в покое. Елена Орлова бросила трубку, а Белла яростно уставилась на телефон. "Ублюдок", прошептала она. "Свободу захотел? Ну ты у меня сейчас получишь". Зелпом допив вино, она набросила на плечи длинный плащ, схватила с тумбочки свою сумочку с ключами и документами и выбежала из квартиры. На экране телевизора Лидия Белохвостикова, широко улыбаясь в объектив камеры, продолжала расхваливать роскошь нового отеля.